гегелевской формулы «все, что действительно разумно». Нет, это было отнюдь не так. Мы о многом спорили, многое не принимали, со многим не соглашались и были при этом в любом споре абсолютно уверены в своей правоте, ибо жизнь нет-нет, да и поддерживал наши взгляды. Достаточно напомнить хотя бы о том, что лето, о котором я вспоминаю, было всего только вторым после того, как Маяковский был провозглашен лучшим и талантливейшим. А ведь мы-то от этого никогда не отступались, и вот оказались правы. Было бы нечестно недооценивать сегодня, что означало тогда для нас подобная непререкаемая поддержка. Но не стоит забывать и о том, сколь часто в то же время подвергались резкой и крайне противоречивой критике многие яркие произведения разных жанров советского искусства тех лет. Трудно было в 20 лет сочетать и осмысливать все эти противоречивые факты. Мудрено было не запутаться, удержаться на ногах, остаться самим собой. Если кому из нас это все-таки удалось, так только ценой огромного внутреннего напряжения, внутренней сосредоточенности. Какое же место занял в нашем внутреннем мире Владимир Татлин, его личность, его судьба? Задумываюсь ли я тогда о том, почему в наших разговорах нет речи о живописи? Почему не картины, а песни и стихи? Почему это так? И что стоит за этим? Помню, что я и тогда почувствовала в этом человеке какое-то внутреннее напряжение, что-то сосредоточенно растерянное, и словно бы он что-то в себе изо всех сил сдерживал, и это было ему нелегко, может быть, даже очень трудно. Что же он сдерживал? С чем пытался управиться? Внешне он больше всего походил на дерево, на большое, сильное, уже не молодое, но еще полное сил дерева, вернее, на огромный могучий ствол сильного дерева, ствол, покрытый грубой, шершавой, шероховатой корой, а ветви, зелень, листья. Представьте себе такое могучее дерево, к примеру, сосну, у которой, как известно, не листья, а иглы и вдруг бы кто-то сказал сосне «Это еще что за иголки? Фу, гадость какая! Чтоб не было!» Что стало бы с бедной сосной, если бы она могла понять смысл этого восклицания? Ведь она ни почем не смогла бы покрыться ни серебристой листвой березы или альхи, ни резными листьями дуба, ничем, кроме иголок, ничем другим. Наверное, если продолжать мыслить со слагательном наклонении, Сосна бы постаралась, если бы только могла, удержаться, не зацветать, не выпускать этих странных иголок, столь не понравившихся кому-то, кто счел себя вправе об этом заявить. Любой ценой держаться, как бы это ни было трудно, чего бы это ни стоило, вот этим, наверное, и был тогда занят Татлин. Все это припомнилось мне без малого тридцать лет спустя зимой, когда я в судеб очутилась в Париже в разгаре сезона. Глоздем того сезона 1966-1967 годов была выставка работ Пабло Пикассо, приуроченная к 80-летию художника. Выставка расположилась в залах Большого и Малого дворцов. Она была открыта более двух месяцев, и срок закрытия приходилось несколько раз отодвигать. И все-таки в последние недели... С восьми утра и до конца дня между большим и малым дворцами не сливаясь стекли два потока, две очереди, желающих посмотреть работы Пикассо. Мне удалось побывать на выставке несколько раз. После Большого дворца, где была представлена живопись, весь мир несколько дней казался мне написанным Пабло Пикассо. А в залах малого дворца, где собрана была скульптура, графика, керамика, Я была глубоко взволнована тем, как многообразно и разнообразно, многозначно и прихотливо выразил, выдал, выплеснул людям свое видение мира, свою суть, свое неиссякаемое воображение, неисчерпаемую выдумку этот художник. Камень, дерево, глина, металл – все послужило ему, во всех материалах и во всех жанрах раскрывался его талант и его фантазия. И странно изогнутая железяка оказывается женщиной, поливающей цветы. А дикий камень, вроде бы едва тронутый резцом, диким козлом,